Толпа была загипнотизирована зрелищем. Потом какое-то внутреннее чутье предостерегло меня. Может быть, какой-нибудь бог тронул за локоть, кто знает. Во всяком случае, что-то, находящееся вне меня, заставило оторваться от созерцания боя и взглянуть на вельможу Интефа, который сидел в переднем ряду. То ли глубокое знание вельможи Интефа, то ли чутье, то ли вмешательство богов, покровительствовавших Тану вложили мне в голову страшную мысль. А может быть, действовали все три из вышеназванных сил. Однако я вдруг понял, почему на лице вельможи Интефа застыла уродливая волчья усмешка. Я понял, почему он выбрал расфера на роль Сета. Я понял, почему он не пытался лишить Тана роли Гора в спектакле даже после того, как обнаружил его связь с госпожой Лострой я понял почему он приказал воспользоваться настоящими мечами на сцене и почему сейчас ухмыляется убийство Осириса не было последним кровопролитием просфер снова найдет применение своим талантам тан закричал я и бросился вперед осторожно это ловушка он хочет мой крик утонул в леве толпы не успел я сделать второй шаг в сторону сцены как сзади меня схватили за руки я попытался вырваться Но два негодяя, дружки Росфера, держали меня крепко и потащили со сцены. Их поставили специально на тот случай, если я попытаюсь вмешаться и предупредить друга. — Гор, дай мне силы! — вознес я краткую молчаливую мольбу, и вместо того, чтобы сопротивлялся, бросился в ту же сторону, куда меня тащили. На какое-то мгновение люди Росфера потеряли равновесие, и мне удалось вырваться из их рук. Я сумел добраться до края сцены, прежде чем они снова схватили меня. — Гор, дай мне голос! — взмолился я и завопил за всех сил. — Тан, осторожно, он хочет убить тебя! На этот раз мой голос перекрыл рев толпы, и Тан услышал. Я видел, как его голова дрогнула, и глаза прищурились. Однако Рассфер тоже услышал меня. Он отреагировал мгновенно, нарушив отрепетированный бой. Вместо того, чтобы отступить назад под градом ударов Тана, нацеленных на его голову, он вступил вперед и быстрым ударом снизу отбил меч Тана вверх. Если бы не неожиданность, ему не удалось бы пробить оборону Тана, он не смог бы нанести тот удар, в который вложил всю мощь своих плеч и тела. острие его клинка нацелилась на два пальца ниже края шлема, прямо в правый глаз Тану. Он мог проткнуть лаз и череп насквозь. Однако своим криком я предупредил Тана, и это дало ему время собраться, он сумел вовремя закрыться. Рукояткой меча нанес косой удар по кисти расфера Это отклонило острие меча на один палец, одновременно Тан втянул подбородок и мотнул головой в сторону. Однако отклонился поздно и не смог полностью уйти от удара, и теперь клинок, который должен был проткнуть его глаз и череп насквозь, как гнилую дыню, рассек бровь до крови и скользнул по плечу. Тут же полоска крови брызнула из мелкой раны и лицо, ослепив правый глаз Тана. Он вынужден был отступить перед бешеной атакой расфера Отступал, отчаянно отбиваясь и моргая, пытаясь смахнуть кровь с правого глаза. Казалось, он больше не сможет защищаться, и если бы меня не держали стражи дворца, я бы выхватил свой маленький украшенный драгоценными камнями кинжал и бросился к нему на помощь. Однако и без моей помощи Тан выдержал первую смертоносную атаку хотя Росфер нанес ему еще две раны. Неглубокие порезы на левом бедре и на бицепсах правой руки он продолжал уворачиваться, отбивать удары и уклоняться от них. Росфер продолжал наступать на него, не давая ему отдохнуть, собраться с силами и протереть глаза. Через несколько минут Росфер начал пыхтеть и хрипеть, как огромный лесной вепрь, и весь покрылся потом. Его бесформенный торс заблестел в свете факелов но от этого удара его не стали слабее или медлительнее. Хотя сам я и не великий фехтовальщик, я занимался этим искусством, поэтому часто смотрел, как расфер тренируется на оружейном дворе и очень хорошо знал его стиль фехтования. Он великолепно владеет атакой самым, подобно ветру пустыни. Этот прием прекрасно соответствовал звериной мощи его тела. Я сотни раз видел, как он отрабатывал этот удар, и теперь по положению его ног Понял, что он готовится к нему. Это последнее усилие, которое завершит бой. Вырываясь из рук стражников, я снова заорал Тану. — Самум! Приготовься! Мне показалось, что мои слова утонули в реве толпы, переполнявшей храм, потому что Тан никак не отреагировал на них. Позже он сказал мне, что слышал меня и что второе мое предупреждение действительно спасло ему жизнь ведь его правый глаз был залит кровью. Росфер отступил назад на полшага, классическое начало Самума, на мгновение ослабив давление на противника, чтобы тот занял нужную позицию. Потом он перенес вес на правую ногу, выставил вперед левую, и после этого, оттолкнувшись правой ногой, оторвавшись от пола и выставив клинок перед собой, прыгнул вперед и понесся на врага, как чудовищный стервятник взлетающий из трупа. Когда ноги его оторвались и конец клинка нацелился на горло Тана, мне показалось, что удар неотразим. Ничто не сможет остановить смертоносный клинок, он найдет свою цель. Существует только одна классическая защита от самума. Это удар с остановкой. В тот самый момент, когда Рассер уже не мог остановиться, Тан тоже бросился вперед с равной силой но превосходящей грацией. Как стрела, выпущенная из лука, он рванулся на своего врага. Когда противники столкнулись в воздухе, меч Тана встретил клинок Росфера и скользнул вдоль него до самой рукояти, жестко остановив его полет. Тан великолепно выполнил удар с остановкой. Вся мощь и скорость столкнувшихся мужчин пришлась на клинок Росфера. Тот не выдержал и треснул, оставив Росферу рукоять с коротким обломком. Затем противники сцепились, обхватив друг друга руками. Хотя клинок Тана остался целым, Росфер сумел зажать его руку, и Тан не мог воспользоваться им. Обе руки Тана и его меч оказались за спиной Росфера. Бойцы начали бороться, обхватив друг друга. Борьба... Одна из обязательных военных дисциплин, которой обязан владеть каждый воин египетского войска. И вот теперь, сжимая друг друга в сокрушительных объятиях, противники кружили по сцене и старались повалить друг друга. Они рычали, пытались сделать подножку, ударить друг друга забралами шлемов, но силы и решимость были равны. Зрители давно уже поняли, что перед их глазами разыгрывается настоящий поединок не на жизнь, а на смерть. Я подумал было, что их аппетиты поугасли после первого акта мистерии, но ошибся. Они были неутолимы и снова и снова жаждали крови. Наконец расфер вырвал правую руку из объятий Тана. Он все еще сжимал в кулаке рукоять с коротким обломком клинка и начал махать обломком, стараясь ударить в лицо Тана и попасть ему по глазам и порани на лбу, чтобы усилить кровотечение и слепить врага. Тан уклонялся от ударов, принимая их краем бронзового шлема. Как питон, извивающийся вокруг своей жертвы, он воспользовался моментом и обхватил покрепче грудь расфера и так сильно сжал своего противника, что лицо расфера стало распухать и наливаться кровью. Тан выжимал из него воздух, и тому приходилось бороться с удушьем. Он начинал слабеть. Тан сжимал до тех пор, пока фурункул на спине расфера не лопнул, и желтый гной не потек до самого пояса. Росфер задыхался, лицо его скривилось от боли, когда нарыв прорвался, и на какое-то мгновение он дрогнул. Тан заметил это, собравшись силами, и начал теснить противника, опустив плечи и чуть поднимая его назад и вверх.